Глава двадцать восьмая. Сатисфакция. «Что тебе здесь надо?» Даже теряюсь от такой наглости. Внутри клокочет смесь шока, неожиданности и гнева. Была уверена, что он больше не осмелится здесь появиться. Пашка по-хозяйски оглядывает квартиру. Нагло прямо в обуви проходит на кухню. Если бы это сделал серкан, я бы, может, тоже психанула, но по-другому, а сейчас в груди прям-таки клокочет от ярости и раздражения. Все-таки зачетную хату я тебе оставил. Оставил! хмыкаю я. Знаю я, как ты мне ее оставил. А ничего удивительного, хмыкает. Бизнес есть бизнес, милочка. Ты сама не захотела к нам с Иришкой навстречу идти. Я предлагал тебе выкупить ее. Выкупить по цене в три раза ниже рыночной? и Я за эти деньги даже комнату в коммуналке бы не приобрела. Зажравшаяся, орет и слюни брызгают. Как я с ним жить могла? Паразитка! Ты меня ни с кем не перепутал. Я вообще-то на все тут заработала побольше твоего. Эта Иришка твоя всю жизнь привыкла к мужикам присасываться. И хорошо присасывается, знаешь, получше твоего. Избавь меня от этих подробностей». Он фыркает. «Кофе бы сделала бывшему мужу». «Перебьешься!» Губа аж дергается от раздражения. И вот опять же отвратительное чувство. И мне еще Серкан казался хамом. А ведь Пашка вот так по-хамски часто себя вел. Нагло, дерзко, подленько. Только сейчас глаза открылись, и я все это увидела. Тошно. Ну, я не удивлен. Как была сукой, так и осталась» сидит он. «Знаешь, с таким подходом так и останешься никому не нужной стервой. Остатки молодости схлынуты, что тебя ждет? Займись своей личной жизнью лучше. Я тебя сюда не звала, Паша. Говори, что нужно и проваливай, а то полицию позову». Он нагло кривит морду. «Я вообще-то тоже собственник. Бывший. Морщица». «В этом и проблема». Глазки начинают бегать по столу. «Этот турок, которому я квартиру продал, какие-то там адвокатские проверки устроил? Короче, при продаже, оказывается, нужно закрыть все долги перед коммуналкой с моей части». «А я тут при чем? Мы как развелись, это меня уже не касалось. Мне счета приходят по моей доле». «Ничего я платить не буду», – заорал он так, что люстра начала качаться на потолке». Ты тут жила, в душе купалась, в сортир ходила, мыльные оперы смотрела и чьи себе разогревала. Вот ты и плати. У тебя срок три дня, достает смятый листок из кармана квитанция. Глаза сами цепляются за сумму. Пятнадцать тысяч восемьсот тридцать рубля пять копеек. Заплатишь, и мы в расчете. А то мне сделку до конца не одобряют». Я смотрю на него какое-то время, не моргая, а потом начинаю смеяться. Истошно так. «Ты серьезный сейчас?» Это смех истерика и сарказм над своей жизнью. И вот это существо я считала мужем, мужчиной, защитником, замужем, блин. Вот за таким. 15 834 рубля 5 копеек. «Паш». «Ты серьезно сейчас? Пришел за 15 тысяч ко мне ультиматумы кидать? Счет покрытия с твоей доли, чтобы ты в обход моего согласия завершил сделку по квартире, по факту поставив меня в ситуацию Ахтунг? Ты ж не знаешь, что новый владелец будет делать с этой частью!» «Это уже твои проблемы», – поджимает челюсть. «15 тысяч, знаешь ли, для каких-то людей большие деньги?» «Но ты-то не прибедняйся!» «Ты не олигарх, конечно, но и не бедняга побирающийся. Не будь такой мелочной. Что у тебя все сводится к бабкам?» «У меня?» – встает, одергивает мятый костюм. Что Ширишка не погладит. «Короче, что с тобой разговаривать? И так все понятно. Ты невменяемая. Счет закроешь, иначе я тебе еще тех проблем устрою. Поняла?» «Ты, тварь, знаешь?» В горле собирается такая обида. «Нет, не за эти пятнадцать тысяч рублей с копейками. За то, что вот это чмо я пыталась уважать и даже грешным делом хотела от него детей родить». В дверь снова звонят. Я разворачиваюсь и иду на выход. Распахиваю, потому что знаю, кто там. «Серкан. Злой, как черт. Глаза горят. Оглядывает меня с ног до головы, видит комбинацию декольте-вырез. Сейчас устроит» со стороны кухни появляется герой моего романа павел мужчина которого я считала себя достойным равным мне господи если сейчас серкан все неправильно поймет я я просто уже не выдержу нервы сдают о видит бывший турка и растекается в подобострастии господин серкан а вы тут какими судьбами Я тут заехал ко второй собственнице решить пару проволочек, которые сделку осложняют. Серкан проходит в квартиру, тоже не разувается, но меня это не бесит совсем. Подходит и со всей силы бьет в морду Паше. А я чувствую какую-то дикую, агонизирующую сатисфакцию. И не за то, что было сейчас, за всю свою жизнь».